Песнь девятнадцатая Поэты подошли к третьему рву восьмого круга и, взобравшись на вершины отвесных скал, видят на дне его грешников симониаков или святокупцов, лиц, торговавших священными предметами, а также духовными должностями. Этот грех называется симонией, потому что некто Симон, как говорится в «Деянии апостолов», предложил святым апостолам деньги для того, чтобы они передали ему власть творить чудеса. За этот страшный грех виновные, по описанию Данты наказываются следующим образом. Дно третьего рва имеет много круглых ям, в которые заключены головы и тела грешников, в то время как ноги их торчат кверху, и подвергаются вечным ожогам пламени. Данте, видя эти мучения, желает знать об их причине, и Вергилий переносит его на руках на дно рва и останавливается у одной ямы, где скрыт папа Николай III. Этот грешник сперва принимает Данте за папу Бонифация VIII, своего преемника, но затем, поняв свою ошибку, рассказывает о своем грехе, намекая и на других лиц духовного звания, виновных в Симонии. Данте упрекает грешника за унижение папского достоинства и резко выражает свой гнев. К нему вновь подходит Вергилий, берет в объятия и возносит на мост между четвертым и пятым рвами. Кудесник Симон, жалкие волхвы, Святыню вы завели торговлю, На золото ее сменяли вы, И я для вас проклятие готовлю. Погребены вы в третьей яме злой. Приблизившись к ближайшей нам пучине, Мы на мосту стояли посредине Над пропастью, окутанную мглой. Верховная премудрость, как чудесно ты властвуешь в земной юдоли тесной, и здесь в аду. Увидел я гранит, который сплошь отверстиями покрыт был крупными, величиной скупели, какими наш Сан-Джованни храм прославился. Одну для доброй цели, спасая жизнь невинную, я сам разбил в куски. Из этих углублений виднелись лишь ноги и колени у грешников. Во внутренности ям их голова и тело были скрыты. Все пламенело, икры и ступни, так судорожно двигались они, что, будь они веревкою обвиты, то и ее порвали бы в куски. Я вопросил: должно быть велики страдания ближайшего? Сильнее он корчится, огонь его краснее, чем у других. Но в чем вина его? «Когда со мной покинешь ты утесы, — ответил мне Вергилий на вопросы, — все от него узнаешь самого. Воскликнул я. Иду повсюду следом я за тобою, повелитель мой. Тебе мой дух и каждый помысл ведом». По-прежнему, обняв меня рукой, Учитель мой привел меня в четвертый глухой проход, удушливый и спертый, и в яму с ним спустились мы на дно. Над ямою мы стали роковою, где мучился преступник так давно, и молвил я, «О, дух, вниз головою опущенный в могилу, словно кол, что в землю вбит!» Услышав мой глагол, Заговори и отвечай без страха. С ним говоря, имел я вид монаха, пришедшего, дабы в последний раз напутствовать злодеев из-под праха взывающих к нему, чтоб смертный час свой отдалить. И голос со стенанием ответил мне: Ужели прорицанием обманут я на многие года? Ты, бонифаций, ты пришел сюда! Ужели ты присытился богатством, из-за него постыдным светотатством ты осквернил прекрасную жену. Как человек, сознав свою вину, безмолвствует, так не поняв ни слова, стоял и я, но молвил мне поэт, скажи, что щел тебя он за другого. Я повторил наставника ответ: Тут грешный дух затрепетал ногами и жалобно ответился слезами. — Чего же ты желаешь от меня? Когда во мрак, не убоясь огня, спустился ты желанием влекомый узнать, кто я? — Ну, путник незнакомый, узнай же ты в обители святой венчался я тиарой золотой. медведицей я был достойным сыном и алчностью безумную объят — обогатить желая медвежат я сделавшись в отчизне властелином все золото под властных мне земель упрятал в этот каменный кошель и самого себя к нему в придачу в могиле той где ночь и день я плачу находится под самой головой моей внизу еще симониаки окончившие раньше путь земной и ниже сам не низвергнусь я во мраке, чтоб место дать идущему за мной. Ты за него сейчас был мною принят, но и его скорее опрокинет, чем он меня, развратнейший из пап. Позоря веру Божию с законом, он явится новейшим и Иосоном, как древле царь, Постыдный страсти раб, о чем читаем в книге Маковея, дарил своей любовью Иудея, так и к нему король французский слаб. Я поступил ли с правдою, согласно, не знаю сам, но я ответил страстно. Господь, ключа от рая своего, апостолу вручая, ничего не требовал, сказав, иди за мною. когда же был поставлен над казною взамен уду гнусного Матфей, кто требовал из божьих сыновей из той казны сребра себе и злата? Косни же здесь, в пучине без возврата. Храни казну, добытую тобой, ценой лжи, позора и коварства. Из-за нее ты Карла вызвал в бой. Когда б в былом Ключом от Божья царства ты не владел, То более жесток, наверное, был бы ныне мой упрек. Незвергли вы все истины основы. Вас, пастыри, наместники Петровы, В видении своем узрел пророк. Он видел Рим блудницей семиглавой, Блистающей своей позорной славой И с десятью рогами на челе. Любовь свою всегда делить готовой Меж многими царями на земле. Язычество своею верой новой вы сделали, Но Богу одному язычники приносят поклонение, А вы себе нашли кумира в тьму. О, Константин, ты миру дал крещение, Но для чего, имевшим папский сан, Тобою был и дар богатый дан? пока метал я в грешника проклятие раскаянием и гневом обуян он корчился Вергилий же в объятия к себе опять спешил меня привлечь и видимо мою одобрил речь так вместе с ним к его груди прижатый Достигнул я высокого моста, связавшего четвертый ров и пятый. Столь грозную казалась высота и столь тяжел подъем, отвесный в гору, что здесь прошла б лишь горная коза. Когда же вниз я опустил глаза, долинный гладь внизу открылась взору.